Глава восемнадцатая И снегопад прекратился, и ветер успокоился, даже небо прояснилось. Но все равно обратный путь дался тяжело. И Роланд шел с трудом, и Лиза еле волочила ноги, а помощь им навстречу никто не высылал. Кое-как они добрались до забора, который еще нужно было обойти. Ролан бухнулся в снег, Лиза повалилась на него, прижалась, чтобы согреться. — Знаешь, зачем Косов нас сюда отправил? — спросил он. — Чтобы обыск в моей квартире провести. — Провел, книги все просмотрел, но диск не нашел. — Какой диск? — Лиза резко оттолкнулась от него. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — Хочу. Хотела. Вчера весь вечер собиралась, зачастила она. — Ты диск нашла? — Ну да, был какой-то. Пароль черным фломастером написан. От чего пароль? Не знаю, но мне не сказала. Может, ерунда какая-то. Что там было? Лиза проморгалась, чтобы выразительнее изобразить любопытство и предстоящее удивление. На самом деле она все знала, или как минимум догадывалась. Биткоины. Да, наигранно удивилась она. Тысяча монет. О. -о, -о. А вот восторг был вполне искренний. «Ты же хотела мне диск отдать?» «Ну, конечно!» «Где он?» «Здесь должен быть!» Лиза полезла в сумочку, достала оттуда диск в бумажном конверте, протянула Ролану. А диск тот самый. Надпись потускнела от времени, но читалась хорошо. «Я правда хотела сказать. Тысяча монет! Теперь ты просто обязан на мне жениться!» «Диск придется отдать!» косову договор дороже денег это не деньги ролан лиза вдруг вырвала диск из его рук и вернула в сумочку это очень большие деньги значит у нас с косовым очень большой договор я ему диск он мне свободу твой отец плотно меня подставил а если я скажу кто волушина убил я же видела но не знаю не скажу все равно диск придется отдать «Какой диск?» — Лиза сделала удивленные глаза. «Который ты вчера в книгах нашла?» «А, диск! Так это человек забрал, который Волушина убил. Маленький такой, толстенький. Не отдам я диск. И пошел он к черту, этот Косов. А почему он за мной не пошел? Почему только ты пошел?» Кто-то же должен был на месте преступления остаться. «А откуда вообще взялся этот Косов? И почему ты его выгораживаешь?» — Я не выгораживаю. — Выгораживаешь? Он твою жену увел. Он тебя на деньги сделать хочет. Не пойдем мы к нему. — А куда пойдем? — Ключи от машины где? — спросила Лиза. Ролан обшарил карманы и ключи от БМВ, при нем и документы. Но машина у главного здания, наверняка ее уже взяли как минимум под наблюдение. И группа подъехала, и оцепление выставили, наверное. Машину взяла на себя Лиза. Они вышли к въездным воротам, там она привела себя в порядок, внутренне взбодрилась и походкой скучающей леди вышла к машине, села, завела двигатель. И никто ее не останавливал, хотя вдалеке стояли два микроавтобуса, следственно оперативной группы и криминалистической лаборатории. Ролан еще не успел сесть в машину, а Лиза уже показала ему диск. Под рулем его держала, чтобы через окно не увидели. показала и помахала растопыренной ладонью перед его лицом, а потом провела пальцами под сиденьем. Или уже нащупала там жучок, или всего лишь предполагала его наличие. И ведь на самом деле машину могли взять и на прослушку, и на сопровождение. Возможно, Леня обыскал дом, ничего не нашел и решил проследить за Роланом, если он вдруг откажется возвращаться. Просчитать его шаги не трудно. По дороге недавно прошелся трактор, счистил снег, посыпал песком, Машина шла легко, но разгонялась вяло. Ролан все понял, велел остановиться и поменялся с Лизой местами. — Как думаешь, кто мог убить Валушина? зевнув, спросила она. — Не знаю, но думаю, что преступник убил его без сожаления. Или Волушин следующий из в цепи Сорокин-Гаврилов-Хайдуков, или он просто стал опасен после того, как заказал своих компаньонов. Ролан говорил не для Лизы, а прежде всего для себя. и для Косова, если он действительно их слушал. «Думаю, со смертью Валушина все закончится, и преступник ляжет на дно», — размышлял он вслух. «Но пока не лег, может, его еще можно найти?» — спросила Лиза, выразительно взглянув на Ролана. «Не сдаст она своего отца, но если его найдут без ее участия, возражать не будет. Чепелев опасен для нее, сегодня не убил и даже не ограбил, но что будет завтра?» Будем стараться. Ролан не знал, что и думать. Косов таки показал свою подлую суть. Биткоины ему нужны, старая дружба по боку. И не факт, что на казанском поезде Ролан стал жертвой Чепелева. Может, Косов на него и напал. И сейчас Лёня представлял серьезную опасность. Даст команду и перехватит их с Лизой на ближайшем посту. На него наденут наручники, как на подозреваемого, который бегством пытается уйти от правосудия. И Лиза по-прежнему темная лошадка. Может, она все еще ведет с Роланом тайную игру по наущению обезумевшего от убийств папашки. Может, и не даст в обиду Чепелева, если Ролан вдруг выйдет на него, в последний момент возьмет и поставит ему подножку. Именно поэтому Ролан не стал делиться с ней своими планами и мысленно решил начать все сначала. До святок добрались без приключений, даже перекусили по дороге. Выпили по два стаканчика горячего чаю, но согреться так и не смогли. Печка работала на полную мощность, а их все равно колотила изнутри до самого города. Зиновьева уже закончила убираться в детском садике и, приняв душ, сидела за накрытым столом у телевизора. Все та же бутылка водки, запах сигарет. Она узнала Ролана, позволила зайти в квартиру и закрыть за собой дверь, но вдруг уперла руки в бока и заявила. — Ничего тебе не скажу. — Зачем же тогда в дом впустили? — А вдруг за тобой снова киллер идет? Опять меня убивать будет. Но не убили же за полгода. Не убили. Это потому, что ты куда-то делся, гражданин-следователь. Сильно тебя по голове ударили? А ты откуда знаешь, что меня по голове ударили? Ну, откуда, — замялась Зиновьева. Следила за мной? Много чести. Так это ты меня? Ролан провел рукой по затылку. Чур тебя! — В газетах об этом не писали. Давай, колись, откуда знаешь. — Ну, Тамарка говорила, сестра моя двоюродная. — Та, которая тебя сдала, — вспомнил Ролан. Похоже, не зря он решил начать свое расследование с самого начала. А то, как закрутился с убийства Гаврилова, так до сих пор остановиться не может. Назад глянуть некогда. То одно, то другое. На Чепелева вышел, а как взять его, пока не ясно. А Тамарка не просто сдала свою двоюродную сестру, но, возможно, и навела на Ролана преступника с дубиной и не понесла за это никакого наказания. — Да не сдавала она меня, — отвела взгляд Зиновьева. — Зато ты меня сдала, — позвонила Тамарке, сказала, что я к Начетникову еду. — Да нет, не звонила я. — Звонила, а после твоего звонка еще семерых убили. Как минимум семь трупов. — Я здесь причем? Я сейчас собираюсь ехать к Тамарке. Если вдруг она узнает, что я к ней еду, посажу тебя. За соучастие в убийстве. Зиновьева своей сестре звонить не стало. Ролан подъехал к 57-му дому на улице 1 мая и за низким штакетником увидел женщину в рыжей шубе из искусственного меха. Через плечо перекинут патронтаж из прищепок под ногами тазик. Женщина развешивала бельё, думая о чём угодно, но только не о подполковнике юстиции Журавлёве. Возможно, она думала о мужчине, бельё которого стирала. Трусы семейные на верёвке, тельняшка, клетчатая рубаха пятьдесят второго примерно размера, простыни, наволочки. Собаки во дворе не было, калитка открыта, и Ролан беспрепятственно зашёл во двор. Женщина заметила его, когда он уже открывал дверь в дом. «Эй!» Выкрикнула она и бросилась за ним. Дом небольшой, всего две комнатки да кухонька. В одной комнате за компьютером сидел мальчишка лет двенадцати, занятый стрелялкой. Он едва глянул на гостя, даже в лице не изменился. И Ролан едва удостоил его вниманием. Вот если бы за столом сидел Чепелев, но он не заметил даже следов его присутствия. Подозрительной показалась только связка ключей, которая лежала на столике у входной двери. Тамара Фурией ворвалась в дом и схватила Ролана за руку. «Ты кто такой?» Ей на вид около сорока, слегка помятая жизнью, но в общем выглядит привлекательно. Густые русые волосы, выразительные глаза, изящный носик, статная фигура. чепели вполне мог с такой закрутить. «Не узнаешь?» — Роланд снял шапку, внимательно наблюдая за женщиной. «Вдруг у нее в руке появится нож? Или кочерга?» «С чего это я должна тебя узнать?» Подполковник юстиции Журавлев. «И что?» «Муж где?» «Нет у меня мужа». «А трусы кому стираешь? Рубаху?» «Сосед попросил, не нашла ничего лучше Зарянова». «Где сосед? Пойдем спросим». «Не пойду, жена у него». «Что ты несешь? Сына побойся». «А ты сына не тронь». «Ты правда ничего не понимаешь?» На счету Чепелева как минимум пять трупов. Только сегодня он двух человек убил. За соучастие в убийстве сесть хочешь лет на десять? — Кто такой Чепелев? — жалко пробормотала женщина. — Собирайся. — Куда? Как куда? Я же сказал. — Я действительно не знаю, кто такой Чепелев, — жалостливо всхлипнула Зарянова. — Но знаешь, о ком речь. Чьи это ключи? — Ролан показал на связку. Сиротливо на столе смотрятся ключи, как будто и не родные. Так и оказалось. Открыли они чужой дом, хотя он и находился неподалеку. Ролан очень рисковал, отправляясь в этот дом. Ни пистолета у него, ни сопровождения, но слишком уж велико было желание взять Чепелева. Впрочем, в доме никого не оказалось. Три комнатки, везде порядок, кровати диван застелены, полы вымыты и мусор вынесен. Но на стенах, на обивке дивана Ролан заметил кровь, причем свежую. А в шкафу нашел чемодан и сумку с мужскими вещами. На плечках только старая женская одежда, пахнувшие нафталином кофты, телогрейки, на полках постельное белье. Хозяйские вещи, а свои постоялец уже собрал, но еще не вывез. Если вы не в курсе, гражданка Зарянова, Чепелев отбывал срок за убийство своей жены. — Но это не важно. Важно, что пальчики Чепелева есть в нашей картотеке. Сейчас сюда прибудет эксперт-криминалист и снимет отпечатки. Вы меня понимаете, гражданка Зарянова? Женщина подавленно кивнула. — Чья это кровь? — Не знаю. — Кого вы убили? — Я убила. — А кто? — Юра на охоте был. Кто-то его там подстрелил. — Когда был? — Вчера утром вернулся, весь в крови. Меня позвал, я пришла. Пуля у него в боку застряла, я вытаскивала. А в полицию почему не обратилась? Звенящая пауза сказала за женщину лучше всяких слов. Знала она о Чепелеве Юрии Геннадьевича, если не все, то многое. Но закрывала на все глаза, а вдруг замуж возьмет. — Где Юра сейчас? — Сказал, что ему дочь нужно срочно увидеть. Собрался и ушел. Когда я напомнила о ране, он ответил, что выздоровел. Вчера утром пулю вытащили, а сегодня выздоровел и ушел. Вчера ушел, сел в свою машину и уехал. Какая машина? Митсубиси, кажется. Как вы связываетесь? Он вам звонит. Номер телефона потребовал Ролан. Не звонит он мне никогда. А как позвал вас вчера? Так подъехал, я из окна увидела. Вы порядок в доме наводили? Он попросил. Обещал вернуться? — Ну да, сказал, что все будет хорошо, что заберет нас с Мишкой отсюда. С дочерью сказал познакомит. — А вы его дочь не знали? — Нет, он с ней не общался. Сказал, она простить его не может, а он на самом деле жену свою убил. — За это Ира и не может его простить. Ролан нарочно назвал другое имя. — Ира его дочь? — Зарянова и не заметила подвох. Похоже, Чепелев действительно не контактировал с Лизой, но пытался ее вернуть. Хотелось бы знать, почему он пытался вернуть дочь столь необычным образом, но, похоже, спросить не у кого. Вряд ли Чепелев сюда вернется, хотя все возможно. Если Чепелев и вернется, то справиться с ним будет непросто. Да и не мог Ролан его здесь ждать. Он собирался ехать к родителям Валеры Ковалевского. Вдруг беглец как-то дал им знать о себе. Узнать нужно, живой он или нет, и кто подстрелил самого Чепелева, он или Сева. Если Зарянова вынимала из раны пулю, значит, граната к его ранению отношения не имела. Ролан не стал связываться с Бегловым, позвонил начальнику криминальной полиции, объяснил ситуацию, сказал, что нашел схрон главного киллера, запросил помощь. И уехал, не дожидаясь прибытия оперативников. Визит к родителям Ковалевского ничего не дал. Побывал Ролан у Садковых, но ни Олеся, ни его мать ничего не знали. Лиза, терпеливо сносившая его блуждание по городу, захныкала. — Я устала, я замерзла. — Ко мне домой нельзя, — покачал он головой. — Есть вариант. Лиза сама села за руль и привезла Ролана к себе. Действительно неплохой вариант. Дом теплый, комфортный и со всеми удобствами. Ролан представил, как забирается в горячую ванну и в предвкушении улыбнулся. О горячей ванне он подумал, переступая порог квартиры. Может, потому не сразу сообразил, что в доме кто-то есть. Лиза поняла это раньше, рывком влетела в гостиную и воскликнула. «Ты — Ты? На диване лежал мужчина, которого Ролан никогда прежде не видел, но сразу же узнал. — Чепелев? Мужчина даже не попытался подняться, схватиться за оружие. Ни сил у него для этого не было, ни желания. На Ролана смотрели глаза умирающего человека. И Лиза все поняла. «Папа!» — она села на пол, взяла мужчину за руку. «Дочура!» — прошептал он и хотел поднять другую руку, но не смог. «Сейчас он скажет, что не убивал твою мать», — не без сарказма произнес Ролан. «Убивал». Резко глянул на него Чепелев и, переведя взгляд на Лизу, прошептал. Но я не хотел. Роланд подошел к столу, открыл стоявший на нем ноутбук, включил его. Компьютер не требовал введения пароля, и он, нажав на поиск, ввел запись голоса. Не хотел, просто так получилось. — И со мной получилось. Это же ты меня в одиннадцатом году в поезде подкараулил? — Это что, исповедь? — фыркнул Чепелев. «А ты разве не умираешь?» «Папа», — заплакала Лиза. «Да, я была команда». «Чья?» «Может, Косов?» — спросила Лиза. «Нет». «Ой, что это я?» Лиза вдруг спохватилась, вскочила, глянула по сторонам. Телефона нет, через ноутбук не позвонить, и она бросилась за помощью к соседям, чтобы те вызвали скорую. Чепелев безучастно наблюдал за ней, как человек, точно знающий, что ему не выжить. Видно, рана его оказалась смертельной, но понял он это не так давно. Или он ехал за Лизой, уже зная, что умрет. Зачем тогда потащил ее на себе? «Чья была команда меня убить?» — снова спросил Ролан. «Ну а кто Бажукова и Шабарина заказал?» Верьянов их заказал. Дело прошлое. А что в настоящем?» В настоящем Лиза, моя дочь, я ведь даже не знал, что она здесь, в святках. А она здесь была, с Волушиным. А мне Волушина заказали. Кто заказал, встрепенулся Ролан? Вересов. Строительная компания из Москвы? Да, заказ через посредника шел, но я узнал, кто за ним стоял. И стоит. Вересов это, Вересов. «Вересов и Волушина заказал, и Сорокина, и Гаврилова, и Хайдукова, всех!» не «Будь он проклят!» «Заплатили мне хорошо, я и купился!» «Но убивал ты не своими руками?» «И я тоже, за что проклят и поэтому умираю!» В комнату вошла Лиза, взяла отца, за руку села. По его щеке скатилась слеза. «Лиза, я для тебя старался!» «Ты вот квартиру купила, правильно сделала, а я еще заработал, деньги здесь, у тебя в диване». «Не надо мне», — мотнула головой Лиза. «Тебе не надо, меня похорони, хорошо похорони». «Папа!» «Начетникова ты завербовал?» — Илью Начетникова спросил Ролан. «Начетникова», — кивнул Чепелев и Шелестова, — «через Тамару». Но Тамара не при делах, она ничего не знает. Не надо Тамару трогать. — Добрый? А когда Олесю Садкову в подвале держали, тоже добрый был? — Я ее не трогал. Это Кузя больной дабаб баб. И козырным тузом хотел в городе быть. Я его на этом купил, стрекор об она обещал. Идиоты! — Эти идиоты похитили твою дочь. Я им сказал. — Зачем? Волушина мочить надо было. Лиза могла попасть под раздачу. Её похитили, чтобы пуля шальная не прилетела. Ну и хитрый ход. Чепелев усмехнулся, как человек, который обманул самого себя. Какой ход? Кузя похищает. Я освобождаю. Лиза мне благодарна. Мы раньше так делали, когда пацанами были. Погружаясь в воспоминания, одними губами улыбнулся убийца. Ты пацаном и остался, сопли высохли, а пацан остался. Лучше скажи, зачем ты у меня под ногами путаешься, скривился Чепелев. А ты с ногами в мою жизнь влез? Ничего, это же ты меня на первого мая ударил. Ударил и что? Ты же живучий, башка чугунная, усмехнулся Чепелев. В рябинке ты был, меня молотком, жену мою ножом. Не знаю, не был я в рябинке, а жены у тебя нет. — Была, но нету. Не знаю, как так вышло. И Косова не знаю. Про тебя знаю. Не женишься на Лизе. С того света за тобой приду. — С кем придешь? С Кузей? — Надо будет, и Кузю возьму. Ты его убил. Сева гранату кинул. — А Сева где? — Отбегался Сева. — Ты убил? — Шумно слишком стало. Нельзя было дальше продолжать. — «Волушина надо было валить. Я уже думал, что не смогу, а поехал за вами. Этот козел сам на меня вышел. И тебя мог замочить. Лизе спасибо скажи. Ты и теперь по жизни обязан. С Лизой я разберусь. Ты мне про Валеру Ковалевского скажи. С ним что? Бегает Валера. Я его уже догнать не смогу. А Сева все. И я все. Севе спасибо. Падла». Чепелев смотрел в пустоту перед собой, так, как будто видел там уже покойного Севу. И рвался отомстить за свою смерть. — А Кукушкин почему на тебя работал? На чем его взял? Чепелеву оставалось совсем немного. Орлана-то видел и торопился. А на Лизу мылился, на сеансы к ней ходил. Как будто она какая-то шлюха. Она не шлюха, она просто дура. С дипломом. — Спасибо, папа. Размазывая по щекам слезы, всхлипнула Лиза. Но Чепелев ее уже не слышал. Он уже разговаривал с Кукушкиным. — Говорил я тебе, оставь Лизку в покое или женись. — Нет, жениться ты, падла, не хочешь. Жадный ты, Кука, жадность тебя изгубила. — Ну че смотришь? Принимай гостя. Чепелев вздрогнул, вытянул ноги, лицо замерло, взгляд остекленел. — Папа! Напрасно Лиза пыталась растормошить отца. Он навсегда отправился к тем, кого убил, и кто убил его самого. Ролан ждал скорую, но в дверь позвонил Косов. — Ну что скажешь, дружок? — спросил он, напористо переступая порог. — Убийство раскрыто, — Ролан кивком показал на покойника. — Кто это? — Мой отец, — вздохнула Лиза, и слезы из ее глаз хлынули в три ручья. — Он что, умер? Это его кровь была сегодня в гостинице. Это Чепелев убил Волушина, — сказал Ролан, — по заказу Вересова. Это Вересов Волушина заказал. Мы думали, что Сорокина, Гаврилова и Хайдукова Валушин заказал, а оказывается, это был Вересов. И самого Волушина он заказал, и всех остальных оптом. — Кому? Кто их убивал? — Косов пристально смотрел на Лизу, и она спряталась за Ролана. — Твой отец их убивал? — Косов не постеснялся схватить Лизу за плечи, с силой оторвать от Ролана и повернуть к себе так, что у нее хрустнуло в шейных позвонках. «Твой отец — киллер!» «Я не знала!» — Лиза низко опустила голову. «А если знала? А если помогала ему? Ты хоть понимаешь, что тебе за это будет?» «Я ничего не знала!» — Лиза мотнула головой в ужасе, глядя на Косова. Она не хотела в тюрьму и готова была, казалось, на все, чтобы остаться на свободе. — Давай договоримся. Ты отдаешь мне диск, а я беру тебя на поруки. Это значит, что тебе ничего не будет. Слово даю. — Какой диск? — Лиза не очень удачно изобразила удивление. И Косов ей не поверил. — Где диск, который ты нашла в книгах? — Ничего я не находила. — Ты не понимаешь. Сейчас здесь будет обыск. Ролан в своем бывшем друге не сомневался. Лёня пойдет на все, чтобы отобрать у Лизы диск. «Надо будет, догола ее разденет, но диск найдет, если он при ней». «И что?» Но Лиза не дрогнула, и на Ролана глянула так, как будто бояться нечего. Нет при ней диска, успела где-то спрятать. «Где диск, дрянь?» Косов с силой тряхнул Лизу, до боли сжав своими лапищами ее хрупкие плечи. «Леня?» — не вытерпел Журавлев. «Не Леня, а товарищ генерал!» Косов отпустил Лизу и резко повернулся к нему. Взгляд бешеный, на губах пена. «Докладываю, товарищ генерал, в результате следственных действий установлено, что вы не покушались на мою жизнь», — отчеканил Ролан. «А ты в этом сомневался?» «Я сомневался в том, что мы по-прежнему друзья». «А мы не друзья». «Вот это я и хотел услышать», — усмехнулся Ролан и врезал Косову от всей души, вложив в этот удар всю свою злость. «За Лизу?» — спросил. «За Машу». За дочь, которую Косов отобрал у него. А когда Косов упал, подумал и о диске, который у него хотели отобрать. Не сегодня-завтра его уволят, и ему нужно будет на что-то жить. И даже хорошо, что у него появилась невеста с приданым.